«Василиса». «И чего он от тебя хотел?» Иван казался встревоженным, излишне суетливым, беспокойным и бестолково предупредительным. «С чего он такой? А Евгений по-прежнему спокоен». «Ничего». «За ничего не прутся за город в поисках встречи. Познакомиться хотел, да?» «Что-то вроде. Долгий внимательный взгляд, адресованный мне» и тут же ледяной комок под сердцем, знает, и о нашем с Матвеем разговоре знает, и о том, что я послушно и подробно рассказывала обо всем происходящем в доме, включая историю с Ижицинским прадедом, который строго и чуть обиженно смотрит на меня с портрета. «А он ничего», – заметила Динка, позевывая. «Симпатичный, правда, Вась?» «Смотри за ревную», – шутливо предупредил Иван. Ревнуй, иногда полезно. Слушай, а ты завтра в город собираешься? Возьми меня, а то я тут с тоски подохну. И Ваську тоже. Вась, ты как? Я поработать хочу. Ижицын при этих словах помрачнел, подтверждая догадку Матвея. Никому тут моя работа не нужна. Присутствие – да, работа – нет. Вам, наверное, стоит отдохнуть. Вежливый, а прямого взгляда избегает. Меня несколько беспокоит, что внизу холодно. Завтра помещение оборудуют обогревателями, а пока не стоит рисковать здоровьем. Надо же, какая заботливость! Сказочная, как выразилась бы Динка. И возразить-то нечего. Я и не возражала, но от поездки в город отказалась. Матвей просил не покидать дома. А Евгений тому, что я осталась, обрадовался до того явно, что... — Ну да, вдвоем веселее, чем одной. Или одному, — не упустила момента Динка. — Так что, Иван, хочешь или нет, но придется брать меня с собой. Иван хохотнул, правда, как-то не слишком радостно. Завтракала я в одиночестве. Опустевший дом вдруг поблек, повыцвел, поистратил былое великолепие, ему словно скучно стало. И мне тоже. Череда комнат одинаково пустых, одинаково ненужных, галереи, лестницы, голые стены с редкими пятнами светильников, солнце, прорывающееся сквозь оконное стекло. День, подходящий для рисования, погожий, ясный, а мне ведь хотелось, чтобы готика была в желто-коричневых тонах. Подходящее место отыскалось почти сразу. С этой точки дом выглядел не величественно массивным, а легким, воздушным, сплетенным из цвета тени. Вот так будет хорошо. Я запомню. Я нарисую. Я никогда не продам эту картину Кольке. Другие, но не эту. Ее еще нет, но уже люблю. Прикосновение угля к бумаге. Первый след, определяющий. Линия вниз и вверх. Не отрывая руки, нажатие чуть сильнее. И вторая линия четче, шире. Я, как всегда, увлеклась. Оттого и не заметила, когда подошел лыжицан, Просто вдруг ощутила чье-то присутствие и обернулась. «Добрый день!» «Простите, не хотел напугать». «Добрый день!» «Я вот... Вы не против, если я... Если нарисую для себя? Он вообще очень красивый дом. Хотя, наверное, неправильно говорить красивый. Он особенный, он как бы живой» наверное может показаться что я говорю ерунду господи что за чушь я несу а он слушает нет не показалось не ерунда позволите евгений рассматривал набросок долго и пристально я буквально видела как его взгляд прощупывает проверяет каждый штрих каждое пятнышко на белизне листа у вас определенный талант благодарю Я спрятала перемазанные углем руки за спину. «Не за что, это правда. Когда картина будет закончена?» «Не знаю». «Купить хочу. Можно набросок. Но лучше масла. Вы работаете под заказ? Сколько?» «Конкретен, как всегда. Господи, а что ответить-то? Да, я пишу, но для себя. И про талант он ошибается. Нет у меня никакого таланта и не было никогда». Правда, поняла я это чересчур поздно, когда на выставку замахнулась. Очередная бездарность, самый мягкий из полученных отзывов. «Сколько?» — повторил вопрос Евгений. «Нисколько». Рыжие брови поднялись вверх. Удивлен, привык, что все покупается и продается, думает, цену набиваю. «Я не работаю под заказ, я вообще не работаю». Для себя разве что, иногда под настроение, но могу подсказать талантливого художника. Не надо. Евгений отступил на шаг, посмотрел на эскиз, потом на меня, снова на эскиз. Для себя? Я хочу видеть, что у вас есть для себя. Это возможно? Наверное. Я совершенно растерялась. Сейчас, добавил Евгений, если вам удобно. «Неудобно. У меня руки грязные джинсы тоже, и в квартире беспорядок». На беспорядок Евгений не обратил ни малейшего внимания. Заложив руки за спину, прохаживался по комнате, останавливаясь то у одного, то у другого полотна. «Их немного, с каждым разом все меньше. Зачем писать, если это никому не нужно? Если раз в полгода все созданное, выстраданное, родное, скупают чехом, не глядя». Почти на вес. Колька даже смотреть не смотрит. Приезжает, привычно целует в щеку, привычно сует в руку обернутую в скользкий целлофан розу, привычно достает из кармана конверт и спрашивает: Упаковала? А я также привычно отвечаю: Да. Дальше транспортировка, заботливо обернутые упаковочной бумагой и перевязанные бичевкой рулоны сгружаются в багажник Колькиной машины. И мы едем в ресторан. Мы это я и Колька. Орлоны так и лежат в багажнике. И я не могу отделаться от мысли, что им там плохо и неуютно. И даже когда Колька, поднабравшись, начинает приставать с дежурными поцелуями, а я дежурно отвечаю на них, из головы не идут картины. Лазоревые бабочки, карминовые сны, черно-желтые агрессивные джунгли — «Все-таки я прав», – наконец-то изволил подать голос Евгений. «Вы талантливы. Сколько?» Он ткнул пальцем в ультрамариновую вязь дыма. «Не знаю. Я, я никогда не продавала. То есть, чтобы сама...» «Три тысячи хватит?» Евгений не стал слушать мой лепет. «Еще вон ту и эту тоже. Пожалуй... Сколько их здесь? Пять?» Итого я должен 15 тысяч. Наличные, чек. 15 тысяч? Он сумасшедший. Картины не стоят этого. Пусть я их люблю, но они не стоят. Будьте добры взять на себя заказ рам. Я в этом совершенно ничего не понимаю. Евгений вытащил чековую книжку и, положив на подоконник, быстро заполнил поля. Если дом допишите, говорите. Я только кивнула. Пятнадцать тысяч это, – это запредельная сумма. А может, Динка права, и он в меня влюбился? В дом я возвращалась богатой и растерянной. Вечером, как раз перед ужином, Динке позвонили. Алло, я слушаю. Она всегда так отвечала, если номер был незнаком. Василиса Васильевна? Да, знаю. А что? А кто ее спрашивает? «Слышь, Вась?» – прикрыв трубку рукой, она зашептала. «Тут тебя какая-то Вера, которая Юлина мама, точнее, не совсем мама, ну короче, я не очень-то въехала. Отвечать будешь?» «Буду». Льдинкин мобильный, тонкий, черный, стильный каждой черточкой, сохранил еще тепло ее рук. Держать его было страшновато, а вдруг уроню. «Василиса Васильевна?» «Это Вера Ивановна. Я жена отца Юли Цугунка. Вы ведь знаете такую?» «Знаю. Хорошо знаю. Одна из моих сумасшедших. Обыкновенная, необыкновенная, тяготеющая к черному цвету, как в одежде, так и в картинах. Красные пятнышки на черном круге — это зерна граната», так она сказала, «или кровь». «Но гранат лучше». Она не объяснила, чем лучше — а в следующий раз пятнышки стали желтыми, одуванчики. «Вы простите, что беспокою, я не сразу нашла, как вам позвоните, через кого?» Она чуть заикалась и всхлипывала, еле-еле удерживаясь от того, чтобы не зареветь во весь голос. «И, наверное, зря, потому что вряд ли вы поможете. Юля пропала!» «Как пропала? Из школы не вернулась!» У нее уроков больше не было, и Анжела не дождалась. Домой пошла, а Юли нет. Вечер уже, а ее нет, и мобильный не берет. Может быть, вы, может, знаете, куда она могла пойти? Ижицын, Д. Дневник. Боже мой, я не знаю, как это случилось и когда. Я виноват, во всем виноват. Меа Кульпа. Я ведь подозревал, что это может произойти, но продолжал надеяться на что-то. И к чему привело мое бездействие? Наталья в обмороке. Я серьезно опасаюсь, что это потрясение скажется на ее здоровье. А разговоры, которые пойдут, а полиция, будет следствие, дознание, да знания, которое я должен прекратить во что бы то ни стало, правды Наталья не переживет. Наш брак недействителен». «Наш сын, незаконно рожденный, моя супруга, моя законная супруга, убийца, а я? Кто я, допустивший все это?» Опасения подтвердились. Пристав почти уверен, что имело место убийство. Он глядел на меня с таким подозрением, что в какой-то момент у меня появилось желание сознаться. Сказать, что это я задушил Натальину компаньонку – Скажем, из опасения, что она расскажет Наталье о нашей связи. Они бы поверили. А я хоть как-то смог бы искупить вину перед ею и Наташенькой. Ей было бы больно, но не так больно, дознайся да, они до правды. Это и остановила. Кто будет приглядывать за Машей, если меня отдадут под суд? Ульяна одна не сможет, ее просто не поймут. Да и не доверяю я ей. Более того... Ульяна меня пугает. Почему? Потому как у Маши хватило бы сил задушить, но вот повесить, закрепить веревку на потолке, сделать петлю и сунуть в нее голову ею, чтобы создать иллюзию самоубийства. А она не сумела бы. Это Ульяна, бесконечно любящая Машу, бесконечно преданная, пыталась отвести подозрение. Дознавателю дал взятку. Стыдно. К тому же теперь он полностью уверен, что убийство моих рук дело. Пускай. Меня мало волнуют его догадки и мысли. Но вот что делать с Машей и с Улей? Жизнь в доме замерла. Мы будто исполняем невесть, кем установленные ритуалы приличий. Наталья бледна, но, кажется, почти поправилась. Смерть ею удалось представить самоубийством, и даже сплетни как будто поутихли. А у Маши период прояснения, дает себя умывать, расчесывать и одевать, тихое стало, проклятие мое. Нет, нельзя так, она не виновата, она не понимает, что творит, и убийство всецело на моей совести, потому как случилось по моему недосмотру.